Глава девятая Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек, заметил Даня. Лесов между Чудцевым и Тавельцевым как раз не было. А вот поля тянулись просто бесконечные. Или это были луга? Но что бы это ни было, а преодоление бескрайней снежной целины, даже при том, что Даня прокладывал лыжню, вымотала Нельку так, что перед глазами у нее плясали блестящие мушки. Она изо всех сил старалась, чтобы Даня не заметил, как сильно она устала. Но он заметил, конечно. «Садись, Нель», — сказал он. «Куда?» Нельке показалось, что вместо вопроса из ее рта вырвался какой-то жалобный писк. «На ветке Их хоть и мало, но пять минут отдохнуть хватит». Говоря это, Даня ломал голые ветки кустов, росших у маленькой заледеневшей речки, к которой они как раз подошли. — Может, не надо? — спросила Нелька. — Мы, может, скоро уже дойдем? — Мы уже почти дошли, — сказал он. — Вон твое Тавельцево за рекой, но отдохнуть тебе все-таки надо прямо сейчас. Пройдешь еще немного, и поздно будет. А доставка на историческую родину твоего трупа не входит в мои планы. Нелька поневоле хихикнула. Очень уж смешно он это сказал. И, отстегнув лыжи, с удовольствием уселась на ветке. Даня стоял перед нею, опираясь на лыжные палки. По его виду не было похоже, что он хоть капельку устал. «Представляю, что он обо мне думает», — потихоньку вздохнула Нелька. «Сто раз уже, наверное, пожалел, что со мной связался». Впрочем, догадаться, что думает Даня, было невозможно. Это она уже поняла. А вслух он не говорил ничего. Ну да, правда, и молчать с ним было так же легко, как разговаривать. Они молчали над замерзшей рекой, с другого берега спускались к самому льду кусты. В кустах угадывалась дорожка. Сейчас, зимой, и не дорожка даже, а лишь просвет между ветками. «Дань», — вдруг сообразила Нелька, — «так это же наш сад. То есть не наш, а, ну, в общем, тот самый сад. Он большой и прямо к реке спускается. Ну, точно, это он. А в саду дом стоит». Она вскочила с веток, даже на цыпочки привстала, даже подпрыгнула и завопила «Есть дом! Есть!». Нелька и сама не понимала, чему уж так сильно обрадовалась. Она в самом деле забывала Тайльцевский дом почти напрочь. Столько всего интересного происходило в ее жизни, и что ей было вспоминать какие-то деревья и кусты, какой-то старый дом, пусть и не по-деревенски просторный, а полный таинственных звуков. Именно таким его сохранила цепкая Нелькина память. Его шифером перекрыли, вглядываясь в смутные очертания дома, проговорила она. А была такая красивая крыша. Много-много тоненьких дощечек. Я забыла, как они называются. «Дранг», — сказал Даня. «Ну что, пойдем?» Нелька снова надела лыжи, и они перешли через реку, потом поднялись от берега по склону и пошли по той самой еле угадывающиеся между деревьями и кустами тропинки через сад. Даже сейчас, зимой, было видно, как сильно он запущен. Нельке стало грустно, хотя, казалось бы, что задело ей до чужого сада, о котором она и думать забыла. Было всего три часа дня, но уже начинало смеркаться. Дом виднелся в глубине сада темными загадочными очертаниями. «Не похоже, что здесь кто-то живет», — сказал Даня. «Или это летний дом?» «Да нет, не летний, мы весь год жили», — вспомнила Нелька. «Топили углем, то есть Таня топила, и было очень тепло». «Ну да, здесь котельная», — заметил Даня. «Вон она сбоку пристроена. Но никаких признаков жизни не наблюдается». Никаких признаков жизни они не заметили и вблизи, когда подошли к самому дому. Нельке почему-то стало страшно смотреть в безнадежную тьму его окон. «Пойдем обратно, Дань, а?» — жалобно сказала она. «Как на кладбище здесь» только сейчас нелька вдруг поняла что значили его слова о том что с сердцем не играют пока шли через луга она несмотря даже на усталость много чего успела напридумывать что почувствует когда увидит этот дом как представить себе жасмин цветущим стоя возле голых кустов а в действительности все оказалось совсем иначе резко сильно как то пронзительно и непонятно как голые ветки деревьев которые перечерчивали быстро темнеющее небо ничего не значащими сплетениями линий. Даня бросил на нее быстрый взгляд и не стал спорить. «Сейчас обратно пойдем», — сказал он. «Только отдохнем все-таки. Ты же еле дышишь, Нель». Он как-то углядел неподалеку от дома лавочку, очистил ее от снега, в котором она утопала почти полностью, усадил на нее Нельку и сам сел рядом, «Не холодно тебе?» — спросил он. Нелька покачала головой, и он больше ничего не стал спрашивать. Они сидели в молчании ровно до той минуты, пока ей в самом деле не стало холодно. В ту самую минуту Даня встал и сказал «Все, пойдем». Обратно к реке шли через сад тоже в молчании. Темнело так быстро, что с каждым шагом тропинка с лыжней виднелась между деревьями и кустами все менее отчетливо. «Дурак я», — с досадой произнес Даня, затеял прогулочку, будто лето на дворе. «Но я же тоже хотела, чтобы мы...» — тяжело дыша от лыжного хода, проговорила Нелька. И, не успев договорить, почувствовала, как ее левая нога съезжает с лыжни, проваливается куда-то, и в ту же секунду, как по этой ноге снизу вверх, всю ее пронизывает острая боль. От боли Нелька мгновенно потеряла способность что-либо соображать. Вместо того, чтобы опереться на палке, она вскрикнула и бестолково взмахнула руками. Палки сразу же разлетелись в стороны, и она шлепнулась в снег, неловко подвернув ногу. Что было дальше? Как Даня вытаскивал ее из снега, как снимал с нее лыжи, осматривая ее лодыжку, Нелька видела уже смутно. Мешали слезы, которые от боли лились по щекам неостановимо. «Вот, все, все», — приговаривал Даня. «Вывиха нет, ничего страшного, обычное растяжение». «Откуда ты знаешь?» — в последний раз всхрипнула она. От его слов о том, что вывиха нет, ей стало как-то полегче. Нелька и не думала, что она такая внушаемая. «А что тут знать?» «Ты не первая ногу потянула», — сказал Даня. Похоже, ему было Нельку ни капельки не жалко. «Надо ее быстро в холод, и не дрыгать ею хоть пару часов!» «Я не дрыгаю», — пробормотала Нелька, — «а холод кругом и так!» Лыжа, которой она соступила с тропинки, валялась рядом сломанная. Как только Нелька встала, держась за Даню, и попыталась наступить на растянутую ногу, боль ее сразу же пронзила такая, что она снова вскрикнула. «Придется возвращаться», — сказал Даня. «Куда испугалась Нелька?» При мысли о том, чтобы пройти пять километров обратно в Чудцево, у нее в глазах потемнело не меньше, чем от растяжения связок. «В твой дом», — ответил он. «Как в дом не поняла она? А что мы там скажем?» «А кому ты собираешься что-то говорить? Он по всему, видно, пустой. Пойдем». «Давай-ка, вот так». Он воткнул палки в снег, но лыжи не снял, а взял Нельку на руки и заскользил по лыжне обратно к темному дому.